Юджин взял приготовленные для него счета и стал добросовестно обходить дом за домом. Одни клиенты платили с готовностью, и он выдавал им расписки, другие просили об отсрочке или совсем отказывались платить, ссылаясь на какие-то недоразумения с компанией. Нередко выяснялось, что люди, которых он разыскивал, съехали, не оставив адреса и захватив с собой неоплаченные вещи. В таких случаях он был обязан, как объяснял ему мистер Митчли, расспросить о них соседей. Юджин сразу понял, что это служба по нём. Пребывание на свежем воздухе, всегда в движении, сравнительная простота обязанностей, все нравилось ему. Эти обязанности заводили его в незнакомые части города и сталкивались с незнакомыми до то типами и характерами. Если работа возчика, необходимость ездить от дома к дому действовала на него освежающе, то и новая его служба была в таком же роде. Он наблюдал сценки, которые могли в будущем послужить ему прекрасным материалом для картин. Темные массивы фабрик, высящиеся в светлом небе. Широкое железнодорожное полотно, скрещивающееся, переплетающиеся пути под дождем, под снегом, на ярком солнце. Гигантские черные трубы, устремленные навстречу утренним или вечерним облакам. Особенно нравились ему эти трубы под вечер, когда они рельефно выделялись на фоне красного или тускло-фиолетового заката. «Изумительно!» – восклицал он про себя и думал о том, как будет поклоняться мир ему, Юджину, если он когда-нибудь создаст такие же великие произведения, как Гюстав Доре. Он восхищался грандиозным воображением этого мастера. Юджин никогда не представлял себя пишущим маслом, акварелью или мелом, только тушью, и притом большими, грубыми пятнами черного и белого. Вот как нужно писать, вот чем достигается сила впечатления. Но он еще не мог создавать образы, он мог только мыслить ими. Больше всего восхищала его река Чикаго, ее черная. Невероятно грязная вода, которую тяжело вспенивали пыхтящие буксиры, ее берега, где выстроились огромные красные элеваторы, черные желоба для погрузки угля и отливающие яркой желтизной склады лесных материалов. Вот где были настоящие краски, настоящая жизнь. Вот что следовало писать. И другой пейзаж. приземистый. Исхлестанные дождем сиротливые коттеджи, их серые унылые ряды на фоне голой прерии и одинокое корявое деревце где-нибудь сбоку. Он брал первый попавшийся конверт и силился запечатлеть главное передать ощущение, как он выражался. Но у него ничего не выходило. Все, что он рисовал, казалось ему жалким и шаблонным. Одни, ничего не говорящие линии. и безжизненные тяжеловесные массы. «Как достигали великие художники естественности и простоты рисунка?» спрашивал себя Юджин.